Глава 8. Утром следующего дня Василиса отправилась в офис метеорита, полная надежд на то, что Надежда Павловна Спичкина не захватила с собой на службу ту катушку лески, которую приобрела накануне в магазине «Охотник рыболов». Василиса любовалась утренней Москвой. За ночь город остыл от умопромрачительной жары и теперь с новым азартом отражал всеми окнами недавно взошедшие, потому пока еще не разогнавшей прохладу, солнце. В сквере, в пыли, валялись в утренней стоме бродячие собаки, провожавшие прохожих чуть заметным подрагиванием хвоста. Завернув в маш-бюро и получив выполненную работу, Василиса так воодушевилась, что даже начала напевать себе под нос. Свежеотпечатанный доклад Шувалова, уложенный в пакет, приятно оттягивал руку. Сам Шувалов пока еще отсутствовал, поэтому Василиза смело вошла в его кабинет и положила стопку от печатных листов на стол прямо по центру. Потом возвратилась в приемную и проверила все ящики своего стола, не завалялась ли где еще кусок лески. «Да, трудно работать среди целого букета подозреваемых», подумала она, подкрашивая глаза. «Почти за каждым числится фактик, который можно рассматривать как косвенную улику. А если такой фактики и нет, то есть неадекватное поведение и странные реакции. с Барсов шарахается от меня, как черт от Ладана. Почему? Его домашняя кладовка забита куклами. Может быть, он коллекционер? Или у него своего рода мания? Но только безобидная. Спичкин живет неподалеку от парка, в котором находили убитых секретар и по вечерам бегает там с гантелями. И еще она вчера покупала леску, которая может стать орудием очередного преступления. Да что уж там, покушение на меня. Она могла злиться на секретарше за то, что они соблазняли Барсова, из-за которого Надежда Павловна потеряла голову. А уж я-то вообще засветилась с ним по полной программе. Кириллу Княжскому разбилось сердце девица, больше всего на свете любившая кокетничать и заигрывать с мужчинами. Он мог свернуться от, на этом. Как-то он начинает глазки строить, тому сразу петлю на шею. Всякие бывают мания. Талантский весьма подходит на роль соблазнителя-секретарш. Он их начальник, а начальникам секретарши не отказывают. А жена Талантского очень подходит на роль убийцы. Ревность как мотив имеет в этом деле высокие котировки. Шувалов. А что Шувалов? Он в близких отношениях со Спичкиной. Только зачем он рассказал-то мне? Еще, говорят, он очень тепло относился к Элли. Это плюс или минус? Кушкина опять же могла завидовать успеху секретаршу мужчин. Не, неправдоподобных, конечно, но кто знает. Людочка Чечевицына имеет совсем низкие шансы оказаться серийной убийцей. Она появилась в офисе после всего случившегося и сразу же набросила собственную удавку на Талантского. Дудасов примитивен. Да у него и морда слишком добрая. Для Барбена Мусина не придумана мотива. Единственное, чем он подозрителен – так только тем, что до сих пор не женат. Интересно, а кого подозревает Кудесников? Это я, как слепой котенок, тычусь в разные стороны, а у Шонта наверняка имеет более или менее приемлемую версию, хотя, конечно, по сыщицкой традиции ни с кем ее не делится. Первая половина дня прошла замечательно. Детская радость Шувалова, заполучившая в руки доклад, доставила Василисе несколько приятных минут. Если он окажется маньяком – «Я сдам свою интуицию в утиль», – подумала она. «И когда он примется душить меня леской, я, пожалуй, до последнего вдоха не буду верить в его дурные намерения». Кудесников клятвенно обещал, что как только Василиса напишет заявление об уходе, ее возьмут под плотное наблюдение, побывавшие во многих переделках бывшие военнослужащие. «Да я и сам», – волновался он, – «превращусь в твою тень. Так что побереги нервы». Перспективы писать заявления об уходе вдохновляли Василису все меньше и меньше. За обедом Кукушкина рассказывала сальные анекдоты, которые накануне выловила в интернете. Василиса с Людочкой складывались пополам и тихо визжали. Мусин глядел на Василису издалека с укоризненной полуулыбкой. После того, как Шувалов изгнал его из приемной, она больше не делала шагов навстречу, хотя, конечно, заходила извиниться за грубого начальника. Мусин не навязывался. Чтобы сгладить ситуацию, при встречах она стала вести себя с барменом еще приветливее, еще дружелюбнее, а улыбалась очаровательнее, чем всем остальным. Но, кажется, Мусин был чуть-чуть разочарован. Чуть-чуть. Я бы и сама была разочарована, думала Василиса, если бы какой-нибудь мужчина с жаром ухаживал за мной, а потом дал понять, что все это не более чем дружеское расположение. Едва Василиса возвратилась с обеда, по городскому телефону позвонил кудесников. Обычно он не пользовался номерами «Метеорита» и ждал, когда Василиса сама позвонит ему. Но раз он сделал исключение, значит, произошло что-то экстраординарное. У Василисы при первых же звуках его голоса похолодело в животе. — Я тут кое-что узнал про княжского, — беспредисловие начал он. — Не могу не поделиться, хотя это и не мой стиль. Никогда не догадаешься, как звали невесту этого типа, ну ту, которая сбежала к другому. — Элла? Шептом спросила Василиса. Нет? Может, Анжелика или Карина? Почти что. То есть я хочу сказать, что у нее редкое имя. Лина. Полностью Каролина. Мать у нее не русская. Вот и назвала дочурку с вывертом. Да, надо этим стоит еще подумать. Без особого энтузиазма сказала Василиса. После того, как Спичкин на ее глазах купила катушку лески, она думала только о ней, да о Барсове, с его коллекции кукол. Это еще не все, продолжал Кудесников. На этом женщины с экзотическими именами не кончились. Их в окружении Княжского как зерен в кукурузном початке. Живет он с родителями, сестрой и бабкой. Бабку зовут Аглаей, мать Августой, а сестру Агафьей. Каково? Все это бабкины происки. Не старуха, а самый настоящий деспот. Захотела, назвала и дочку, и внучку. Отношения Княжского со всеми женщинами в семье довольно напряженные. Подчиняться бабке он не желает. Мать осуждает за бессловесность. А сестру все за то же легкомысленное поведение. Сестра у него студентка, путается с мальчишками. Студентка Глаша? Или как там ее называют близкие? Называют полным именем Агафья. Василиса лихорадочно облизывала губы. Что не день, то открытие. Кудесников велел ей быть осторожной и сказал, что вечером еще позвонит. Василис с удовольствием набросилась бы на княжского, но его, как на грех, не было в офисе. Не зная, куда себя деть, Василис отправилась к Барсову. После вчерашнего происшествия они еще не виделись. Хотя это было странно. Судя по всему, коммерческий директор самым пошлым образом прятался от Василисы. Она ни разу не встретила его в коридоре и не застала в кафе, хотя обычно он спускался поесть в первые же 10 минут перерыва. Барсова в кабинете не оказалось Зато на спинке стула висел его бежевый пиджак, оттопырившись всеми карманами. Они так и манили Василису проверить их содержимое. Правда, это было дело в рискованном. Тем не менее, потрогав пиджак снаружи, она поняла, что во внутреннем кармане лежит большая связка ключей. Тут она вспомнила, что Шувалов говорил что-то о рабочем совещании. Она бросилась к Людочке, которая подтвердила, что Барсов у Таланского и когда появится, неизвестно. Василиса метнулась к себе и позвонила Талантскому по мобильному. Ее ничуть не волновало, что она прерывает какое-то там совещание. «Алексей Степанович!» – воскликнула она, заслышав короткое «да». «Я знаю, у вас сейчас совещание, на котором присутствует Барсов. Так вот, я прошу вас задержать его у себя до тех пор, пока я не позвоню еще раз. Это очень-очень важно». «Примерно на сколько?» – по деловому переспросил тот. «Примерно на час. Но я потороплюсь». «Нет проблем», – ответил Талантский. Василиса схватила сумочку и во второй раз, заскочив в кабинет коммерческого директора, вытянула связку ключей из кармана пиджака и со всех ног помчалась к лифту. Машину она поймала с первой попытки и через двадцать минут подбирала ключ к замку квартиры Барсова. Только бы ее никто не застукал, а то вылезут соседи, оправдывайся тогда. Она же не кудесников, у которого вранье возведено в ранг искусства. Что интересовало Василису в первую очередь, так это кладовка. Какие надписи сделаны на бирках, которые весьма подозрительный коллекционер привешивал к фарфоровым рукам своих кукол. В том, что кукла его личные, Василису уже не сомневалась. Проникнув, наконец, в квартиру, она бросилась прямиком к знакомой дверце. У нее не было перчаток, поэтому она достала на собой платок, обернула им правую руку. Хотя Василиса уже точно знала, что находится внутри, Увиденное потрясло ее снова. Десятки кукол стояли на своих подставках и смотрели на ее безразличными глазами. Сняв первую попавшуюся, Василиса заглянула в карточку. К ее огромному изумлению там было написано только имя Лариса. Неужели Барсов действительно собирает кукол? Делает им прически, покупает новые платья, дает имена. Она потащила к кладовке стул и, скинув туфли, встала на него. Не двигая кукол со своих мест, принялась просматривать карточки. Через несколько минут пальцы ее начали дрожать. Во-первых, некоторые куклы носили одно и то же имя, прямо как люди. Это было странно. Во-вторых, на самой нижней полке, которая была заставлена не до конца, обнаружились Элла, Карина и Анжелика. У Карины были короткие черные волосы, у Эллы длинные светлые, а у Анжелики каштановый до плеч. Совпадение? Третьи куклы произвели на Василису ужасное впечатление. Лоб ее покрылся испариной, а коленки дали слабину. Василиса уже было решал, решила бежать отсюда и выложить поскорее всего Кудесникову, как вдруг взгляд ее упал на коробку с прозрачным окошком, где лежала еще одна игрушка. Заглянув через это окошко, Василиса сразу же узнала ту куклу, волосы которой Барсов так безжалостно обкарнал еще в своем кабинете. Кукла по-прежнему обходилась без платья, однако бирка была уже на месте. Василиса осторожно вытащила куклу из коробки и, заглянув в карточку, села на стол. Там было написано весьма знакомое ей имя – Василиса. «Кажется, я вычислила настоящего маньяка», – подумала она, выстукивая зубами ламбаду. Она пронеслась по квартире с легкостью весеннего сквозняка. Заперев дверь и сбежав на первый этаж, Долго стояла в парадном, пытаясь прийти в себя. Наконец догадалась взглянуть на часы, что привело ее в чувство. На свое рабочее место она возвратилась за пять минут до оговоренного срока. Позвонила Талантскому и дала отбой. Все, что она думала раньше о своей временной работе, приобрело совершенно иной оттенок. Ей в самом начале дело казалось рискованным, но увлекательным и важным но теперь она была уверена, что совершила безрассудство, связи... связавшись с Кудесниковым. Что, если он проворонит ее убийство? У всех случаются проколы. Арсений запросто может приписать Барцеву свою собственную логику и действовать в соответствии с ней. А что, если тот окажется хитрее и коварнее? Что, если он решит действовать прямо сегодня, сейчас? Только Василиса подумала об этом, как дверь приемной распахнулась и коммерческий директор собственной персоной возник в образовавшемся проеме. «Привет», – сказал он, смехаясь. Со вчерашнего дня в его поведении произошли разительные перемены. В нем появилась та нагловатость, которую Василиса ожидала увидеть в нем с самого начала. Шоколадные глаза принялись с порога сверлить Василису, Два абонитовых зрачка действовали, как два буравчика, ввинчиваясь в нее, словно желали добраться до мыслей, которые она прятала глубоко внутри. Василиса окаменела. — А Игоря Михайловича нет, — кое-как взяв себя в руки, пролепетала она. — Вероятно, он сейчас придет. — Не сейчас, — коротко ответил Барсов и рывком захлопнул дверь, медленно двинулся в направлении ее стола. Василиса почувствовала, что бледнеет. Кровь от щек убежала куда-то вниз, и ногам стало жарко, а голове холодно. Даже губы сделались бледными и вялыми, словно их заморозили. Еле-еле разлепив их, Василиса пробормотала. — Что вам угодно? — что мне угодно? — вкратчиво переспросил Барсов. И, опершись двумя руками о стул, перегнулся через него, вплотную приблизив свое лицо к Василисиному. — Мне угодно вас. — Так я и знала, — ахнула про себя Василиса. Все, что еще оставалось в ней живого, помертвело вслед за губами. Этот болван Кудесников, он так и не узнает, кто меня убил. Опять у него на руках будут только догадки ни одного доказательства. В тот момент, когда Барсов входил в приемную, Василиса соединяла бумаги с крепкой. С крепкой так и осталась у нее в руке. Сейчас она задумала героический поступок. Надо было отвлечь Барсова и морочь ему голову разговорами, нацарапать фамилию убийцы на крышке стола. Потом, когда обнаружит ее красивое задушенное тело, Кудесников оценит Василисин подвиг. Еле-еле шевеля языком, словно он был пудовым, Василиса ответила, «Я уже давно догадывалась». Подцепив ногтем кончик скрепки, она отогнула его и нацелила вниз. О чем? Барсов слегка покачивался на руках, и его красивое лицо с трепещущими ноздрями охотника то удалялось, то снова приближалось к Василисе. От него внятно пахло цитрусовым одеколоном василиса почувствовала что от этого последнего вероятно в ее жизни запаха у нее горько на языке она собрала свою волю в кулак и с силой привела с по полировке одновременно кашлянув, чтобы заглушить царапающий звук потом кашлянул еще раз буква б была готова обрадовавшись тому что у нее все получается василиса зашлась в кашле упав грудью на стол и прикрыв таким образом руку Так она доцарапала фамилию коммерческого директора до конца. «Теперь пусть душит!» С веселым отчаянием подумала она. «Не уйдет, сволочь, от правосудия!» «О чем вы догадались?» переспросил Барсов, терпеливо дожидаясь того момента, когда Василиса перестанет содрогаться в приступах кашля. «О ваших намерениях? Неужели? Учтите, что все началось с ваших намерений, а не с моих!» «Почему мне достает леску?» думал между тем Василиса приемную в любой момент может кто-то зайти. «Что ж, начинайте», – низким голосом сказала она, уставившись прямо в лицо коммерческого директора. «Что вы стоите? Действуйте, иначе я не выдержу напряжения». «Прямо здесь?» – воскликнул шокированный Барсов. «На рабочем месте? Оно не кажется мне привлекательным». «Знаю, вы любите делать это на природе». Василиса прикрыла глаза, потом решительно вскинула их. Но теперь у вас просто нет выхода. Раз уж вы заговорили об этом, придется доводить дело до конца. Почему это, опешил Барсов, легко превращаясь из атакующей стороны в обороняющуюся. Я бы охотней занялся этим у себя дома. Ну, или у вас дома, как пожелаете. А вы не боитесь, что я закричу? Ну, вы ведь сами хотели. Просто нарывались. Все равно вас разоблачат. На лице Барсова появилось недоумение. «Разоблачат?» – переспросил он. «Кто?» Тут его осенела догадка. «Вы что, замужем?» До Василисы стала медленно доходить подлинная суть предложения коммерческого директора. Вы, «Вы хотите сказать, что хотите меня как женщину, а не как труп?» Глаза Барсова мгновенно превратились в две пуговицы. Он убрал руки со стола и выпрямился во весь рост. «Бог с вами, девушка, я с трупами не сплю!» испуганно сказал он и даже сделал шаг назад. Не зная, как выйти из сложившейся ситуации, она грозно воскликнула. «Значит, вы решили, что я вешусь вам на шею?» «А разве нет?» «Да как вы? Да с какой-то стати! Я всего лишь подарил вам пару улыбок!» «Да не валяйте, дурака!» Внезапно рассердился Барсов. «Мне не восемнадцать лет. Вы пытались меня хмурить и не смейте отказываться». Он подошел ближе и со злостью схватил Василису за запястье. Та, в свою очередь, вскочил на ноги и, вскинув барсово лицо, уставилась на него пламенным взором. Именно в этот момент, как повелось, велся Шувалов. Со стороны казалось, что парочка не сводит друг друга влюбленных глаз. Моргнув, коммерческий директор выпустил руку Василисы и поспешил ретироваться. Ни он, ни Шувалов не нашли, что сказать друг другу при столь необычных обстоятельствах. «Вы не видели мою записную книжку?» – ровным голосом спросил шеф у Василисы. «Видела. Вон она, на подоконнике лежит». И тут Шувалов как-то странно вытаращился, а потом внезапно страшным голосом сказал. «Василиса, вы что, в детском саду?» «В чем дело?» – искренне изумилась та. «Что это такое?» Шувалов пальцем указал на стол, на поверхности которого большими неровными буквами было с нечеловеческой силой выцарапано. «Барсов». Василиса, вы умная девушка, что заставляет вас опускаться до таких, ну, до таких подростковых выходок? Это ведь рабочий стол, а не скамейка в парке. Она открыла рот, но не нашла, что сказать. В сложившихся обстоятельствах надпись на столе действительно выглядела глупо. Когда рассверепевший Шувалов удалился, она рысью помчалась в кабинет коммерческого директора. При ее появлении Барсов тихонько застонал, будто у него болел зуб. «Что вам от меня надо?» Василис уже обдумала, как сформулировать свою надобность. «Я знаю вашу тайну», – спокойно сказала она, сложив руки на груди и глядя на Барсова с презрительной улыбкой. «Я видела куклу, подстриженную, как я, и с биркой на руке». «Если вы думаете, что я считаю эту тайну постыдной, то вы ошибаетесь», – сказал Барсов, откидываясь на спинку кресла. Несмотря на небрежный тон, он заметно разрумянился. Я в некотором роде горжусь своими победами. Так это его победы, скинулась Василиса. Когда этому проходимцу удавалось покорить женщину, он покупал куклу, чем-то похожую на нее, и называл именем девицы, поймавшейся на крючок. — Сколько же лет вы собираете свою коллекцию? — презрительно спросила она. — Какое вам дело? — грубо ответил Барсов. — Значит, вчера вы специально приехали ко мне домой, чтобы вынюхивать? — Ничего подобного. Чтобы не подставлять Талантского, Василисе пришлось соврать. Я уже давно все разузнала. Кстати, ответьте мне на один вопрос. Почему кукла, названная моим именем, голая? Барсов долго молча смотрел на Василису, но не заметив с ее стороны никакого желания отступать, неохотно признался. М -м, это вопрос времени. Потом, позже, я бы одел ее во что-нибудь подходящее. То есть вы одеваете куклу после того, как соблазните девушку. «Не понимаю. По идее, надо было бы делать все наоборот». И, заметив, что Барсов потопился, бросила извращенец. «Я, возникновал тот, моя личная жизнь вас не касается. Какого черта вы вообще явились сюда задавать вопросы? Я коммерческий директор, а вы всего лишь вшивая секретарша». «После такого оскорбления, – заявила Василиса, – вам ничего не остается, как только выбросить куплу на помойку или найти себе очередную жертву, похожую на меня. Правда, бирочку придется заменить». Барсов схватил еженедельник и сделал вид, что занялся просмотром списка дел. Василиса и без дополнительных вопросов поняла, что на последней странице указаны конкретные даты – кого, когда Барсов соблазнил. «Что ж, – пожала она плечами, – Пусть дальше с вами разговаривает ваша совесть. Впрочем, к ней скоро кое-кто присоединится. Кто же это? не сумел сдержать любопытство Барсов. Вчера я кое-что узнала, сказала она небрежным тоном. Этот майор Пронин, который приходил к вам с котом, он ведь и не настоящий милиционер. Барсов молча ждал продолжения. Он работает на ЦРУ, а вы знаете, что эта организация не просто длинные руки, у нее клешни, которые откусывают головы. «Наилым дурачкам вроде вас!» «Чем же я заинтересовал страшное ЦРУ?» насмешливо спросил Барсов, сердце которого, тем не менее, тихонько ёкнуло. «Глупость, конечно, но мало ли что!» С ЦРУ была связана Анжелика Дынина. Она была осведомительницей американцев. И когда ее убили... «Ну, причём здесь я!» – визгливо закричал Барсов. Увидев, что он покрылся потом, как лопух на заре росой, Василиса внезапно все поняла. «Ведь это вы встречались со всеми убиенными секретаршами?» Утвердительно воскликнула она. Барсов уронил руки на колени и затрясся. «Я не виноват!» – сказал он, переходя на громкий шепот. «Клянусь, я не убивал! Я, наоборот, возрождал их к жизни!» «То есть это вы были тем типом, который назначал свидание каждой из этих девушек вечера их гибели?» «Но я и не убивал!» «Может, вы способствовали убийце?» «Да что вы такое несете?» «А почему же вы не провожали девушек до дома? Ни одну из трех не довели до подъезда. Как это понимать?» Барсов кинулся грудью на стол и вытянул шею вперед, вероятно, в надежде казаться искренним. «Там ведь ремонт идет. В том районе все проезды закрыты. Ни одного подъезда к жилым массивам. Я довозил девочек на такси, куда можно, а потом они шли пешком, сами настаивали». Вы врете, Виталий Игоревич, разгречился Василиса. Допустим, Анжелика, убитая первой, действительно не просила ее сопровождать. Допустим, Элла, считавшая убийство подруги страшной случайностью, тоже не настаивала на вашем обществе. Но, Карина, вы что, держите меня за дуру? Пойти одной ночью в тот самый парк, где только что были задушены две ее подруги? Хорошо, хорошо, я скажу вам правду. Мы с Кариной поссорились прямо в такси. Я умолял ее не делать глупости, но она не послушалась. Я даже кинулся следом, бегал, искал ее, но она как сквозь землю провалилась. Клянусь, можете испытать меня на детекторе лжи. Можете найти того шофера, который нас вез. Он подтвердит, что мы ссорились. И Карина, кстати, первая начала. Кто-нибудь другой вас обязательно испытает на детекторе лжи, пообещала Василиса. Теперь я поняла, почему вы меня так боялись, тут же воскликнула она, пораженная собственной догадливостью. Вы рассуждали так. Новая секретарша, новое увлечение, новое свидание и новое убийство? Приблизительно. Барсов быстро смахнул пот, который уже перевалил через брови и норовил попасть ему в глаза. Я думал, это какое-то наказание. Ну, словно рог, понимаете? Не может ведь быть, чтобы все происходило случайно, три раза подряд. А почему же вы потом передумали и все же решили до меня докопаться? Купили куклу, пришли сегодня со своим откровенным предложением. Ну, Василиса, я же не железный. Вы так настаивали на близости. Я подумала, может ведь больше не устраивать свиданий на улицах, остаться дома, провести ночь вдвоем и не влезать до утра из постели. Глядишь, и пронесло бы. Ну, вы, Виталий Игоревич, и фрукт, покачала головой Василиса. И если не хотите вляпаться в настоящие неприятности, советую сидеть тихо и не высовываться. Никому ничего не рассказывайте. И прекратите хотя бы на время свои похотливые вылазки. Тогда, может, ЦРУ оставит вас в покое. Коммерческий директор «Метеорита» остался на своем месте в весьма расстроенных чувствах, а Василиса, вполне довольная собой, отправилась на рабочее место. Итак, кажется, одна кандидатура отпала. Поскорее надо рассказать обо всем Кудесникову. Интересно, чем занят этот человек? Тут такие дела творятся, а он... Наверняка подслащивает Наталье Валерьяна Миталанская ту пилюлю, которую приготовил для нее муженек, дамский угодник. Рабочий день заканчивался, и Василиса уже предвкушала, как будет рассказывать кудеснику обо всем, что произошло. У него челюсть отвиснет, это уж точно. Рандеву с Арсением было назначено заранее. Они договорились встретиться подальше от метеорита, в зоопарке, возле первого же пруда с утками. Пришлось париться в метро, но Василиса не роптала. Новости буквально распирали ее. В связи с этим она была возбуждена, а ее чувства обострены. Вероятно, именно поэтому она и ухитрилась заметить странного человека, следовавшего за ней. Когда она внезапно обернулась, тот метнулся в сторону и затерялся в толпе. «Показалось», – подумала Василиса, и через некоторое время, стоя на платформе в метро, повторила свой маневр. И снова какая-то фигура буквально отпрыгнула за колонну. Она даже не успела толком разглядеть, кто это, мужчина или женщина в брюках. Да и за ней ли следят? Может быть, пассажир бежал к подошедшему поезду? Тем не менее, Василиса не стала рисковать, ведь речь идет о ее шкуре. Выйдя из метро, она не пошла в зоопарк, а позвонила Кудесникову на мобильный, аккуратно прикрывая набираемые цифры рукой. Если кто следит, не увидит, по какому номеру она звонит. Выслушав ее сумбурное объяснение, Арсений сказал Так, встречу отменяем. И что мне теперь делать? Поезжай домой. Я ведь боюсь, возмутилась Василиса. Тебе нечего бояться до тех пор, пока ты не записан и написал заявление об уходе. А тип, который следит за мной? Это может быть кто угодно. Главное, чтобы он не вышел на меня. Почему это обиделась Василиса? И вообще, ты поздно спохватился. Нас, например, Шувалов видел вдвоем, когда мы целовались. «Это ерунда, ты разве не понимаешь? Он увидел нас и ушел, не стал наблюдать дальше. Вероятно, вообще случайно проходил мимо. Но, допустим, некто заинтересовался тобой всерьез, стал подозревать, что ты не просто секретарша, а кое-кто покруче. Он отправился следить за тобой и увидел нас вместе. Если он убийца, то захочет узнать, кто я такой. И станет следить за мной. Выяснив, что я частный институтив, он сорвет нашу операцию». «Каким же образом?» «Ну, просто не станет душить и все». «Это будет огромная беда!» Василиса с такой точки зрения совсем не согласна. Кудесников ее протесты слушать не стала, посоветовал отправляться домой. «Но у меня полно новостей!» «Я позвоню тебе на квартиру», — пообещал противный Арсений. «У меня сейчас дела!» Сдохнув, Василиса поехала домой. По дороге она несколько раз резко оборачивалась, но больше никаких подозрительных типов позади себя не видела. Возле подъезда она столкнулась со своей расфуфыренной сестрой, которая гордо вышагивала под руку со своим кавалером. «Зачем ты цапнула мое новое платье?» – вознегодовала Василиса, отведя ее в сторонку. «Ты толще меня на целый размер!» «Гена пригласил меня в болен клуб», – сообщила Света капризным голосом. Василиса покосилась на принародившегося Гену. Он показал ей два кроличьих зуба, улыбнулся, по-видимому. Но не могла же я ехать в тех убогих тряпках, в которых ты заманила меня к себе. И кроме того, чего ты боишься? Ничего чувствуем твоим платьем не случится. Когда ты наклонишься поднять шар, оно просто треснет на твоей заднице, злорадно сказала Василиса. И почему вы не закрыли окно, когда уходили? Ведь первый этаж, кто-нибудь может залезть. Да ладно тебе, Василиса, возмутила Света. На лавках полно старух, кто к тебе полезет? А в комнатах такая жара, что если закрыть окно, через полчаса там будет душегубка. Скрипя сердце, Василиса пожелала парочке хорошо провести вечер и стремглав бросилась домой. Одна в квартире с открытым окном, она сидеть не будет ни за что. Но жара действительно была нестерпимой. Пришлось постоянно прыгать под душ и ходить по комнатам почти голышом. Понятно, что сестра с ее хахалем рано не вернутся. Будут накачиваться пивом и жрать сосиски, пока не затошнит. А на улице тоже темно. У Десников позвонил, когда часы пробили десять. Судя по шуму и музыке, идущим фоном из трубки, он находился в каком-то веселительном заведении. Василису раздосадовала такая несправедливость. Противный Арсений шляется, где хочет, ничего не опасаясь, весело проводит время с подозреваемой Талантской или еще с какой-нибудь Мыморой. А она, лишенная защиты и трепещущей от страха за свою жизнь, сидит весь вечер одна, не смея высунуть носа даже за газетой. Когда она высказала все это Кудесникову, тот, перекрывая шум, прокричал, «Василиса, не гони волну, с тобой ничего не случится, поверь моему опыту». Василиса послала его вместе с опытом куда подальше и швырнула трубку на рычаг. «Надо чем-нибудь себя отвлечь, позвонить какой-нибудь подружке». Она полезла в свою сумочку за списной книжкой и обмерла. Внутри лежала записка. И как она не обнаружила ее раньше? Ведь лазила туда за мелочью. Записка была нарисована на бланке метеорита, сложного несколько раз. Именно нарисована, потому что вместо слов там были изображены пляшущие человечки. Икнув, Василиса сняла с полки томик Конан Дойля и дрожащими пальцами стала ворошить страницы. Наконец, нужный рассказ был найден. «Шерлок Холмс все расшифровал до меня» пробормотала Василиса, подставляя буквы вместо фигурок, похожих на пауков. Через пять минут расшифровка в руках у нее оказался весьма неоригинальный текст. «Василиса, жди смерти». Василиса смерти ждать не стала, а принялась названивать Кудесникову. Однако, как ей сообщили, он находится сейчас вне зоны действия сети. «Чем же он может быть занят?» – раздраженно думала она. «В метро он не ездит. Где он еще?» – проходят сигналы. «Может быть, он в каком-нибудь тоннеле или подвале?» Ой, как бы то ни было, но Кудесников оставался в этом неизвестном месте весь последующий час. К огромному облегчению Василисы через час явились веселые и счастливые Света с Геной. «Когда вернется твой Арсений, – сказала Света, – думая, что говорит о Василисином ухажоре – «надо будет повторить мероприятие вчетвером. Там так здорово!» «Ты все-таки закрыл окно?» «Как старуха-паникерша какая-то!» – возмутилась она – Я, тянув шпингалет, так резко распахнула окно, как будто бросила в темноту стекла, отражавшие раздвоившуюся люстру. «Задерни хотя бы занавески, запаниковала Василиса. «У себя в комнате можешь закупориваться!» – хмыкнула сестра. Она, нам уж распоряжаться здесь. Когда ты ложишься спать?» «Сейчас и ложусь!» – заявила Василиса, решив, что все расскажет кудесникову завтра. «А сейчас действительно пойдет и ляжет спать!» В комнате появился Гена, облаченный в одни шорты. Торс его блестел от воды. Василиса сдержанно пожелала ему спокойной ночи. Почему-то она подумала, что если улыбнется, то в ответ Гена по обыкновению покажет ей свои передние зубы. Эти зубы ее почему-то ужасно раздражали. И что Светка нашла в этом типе? Накрывшись одеялом, Василиса поняла, что заснуть будет сложно. Она не могла не думать о записке. «Василиса, жди смерти». «Веселенькое предложение. Может быть, надо не спать, а ждать? Что, если это случится уже сегодня ночью?» Кудесников ведет себя до странности легкомысленно. Спичкина вообще уже купила леску, а он даже ухом не ведет. Завтра предстояло еще поработать на находившегося в бегах мочалка. Достать для него документы и передать их лично ему в руки. Она обещала. Может, и надо было ему отказать, но как откажешь бывшему начальнику, глядя ему прямо в глаза? Вот если бы он позвонил по телефону, она бы сказала твердое «нет». И легко. А так у нее просто не хватило духу. Наконец, Василиса все-таки задремала. Позже она не могла сказать, что ее разбудило. Может быть, странный звук, похожий на хлопок или короткий скрик. Василиса некоторое время лежала с открытыми глазами, уставившись в потолок. В соседней комнате явно что-то происходило. Послышалась возня, потом стон, вроде бы шаги. Василиса отбросила одеяло и спустила ноги на пол, пытаясь нащупать лампу на столике. Свет фонарей еле-еле продирался сквозь густую листву деревьев, росших в палисатнике, поэтому окно казалось черным и блестящим, как антрацит. «Может быть, мои гости развлекаются?» – подумала Василиса, изо всех сил прислушиваясь. «А я здесь появлюсь, как сень отца Гамлета. Здрасте! Не ждали!» Тут из-за двери упала полоска света, и до Василисы донесся протяжный и ужасающий до глубины души выдох. Ах! Ни секунды не раздумывая, она дернула на себя дверь и остолбенела. Гена стоял на четвереньках на кровати, шалела, глядя в лицо неподвижно лежавшей светы. На простыне, которую в связи с жарой использовали вместо одеяла, зияла дырка вокруг которой стремительно расплывалось алое пятно что случилось крикнула василиса поражая звонкостью собственного голоса что со светой ее Её... ее кажется убили прохрипел гена василиса хотела упасть в обморок но у нее ничего не вышло словно во сне бросился она к телефону вызывать скорую и милицию потом позвонила кудесникову да все было как в бреду Приехали врачи, милиционеры, Свету повезли в больницу, а их с Геной принялись допрашивать. Полисадник под окном был полон вспышками камер. Кто-то соскабливал с подоконника грязь в пакетик. Квартира была наполнена людьми, которые беспрестанно двигались, не обращая никакого внимания на то, что творилось с Василисой. Сейчас они были тут хозяевами и вели себя соответственно. «Я проснулся, когда раздался хлопок», — рассказал Гена. «Ничего не понял, конечно. Потянулся, включил торшер, и тут увидел, что кто-то вылезает в окно. Оглянулся на Светлану, она вся в крови. Тут закричала ее сестра». Когда наконец все улеглось, Гена наспех понадевал на себя, что попало, бросился к двери. «Я в больницу», — крикнул он. «Позвоню, как только будет что-то ясно». И два мотора его взревел под окнами, Квартиру снова позвонили. Это был Кудесников, который до поры до времени прятался неподалеку, чтобы не попасть на допрос. Плача, Василиса набросился на него с кулаками. «Ты во всем виноват!» – кричала она. «Неужели непонятно? Покушались на меня? Наверняка бандит думал, что я лежу в постели с мужиком, и он выстрелил из пистолета. А ты? Ты ведь обещал мне, что покушения не будет, пока я не запишу заявление об уходе. Ты говорил, что меня не надо охранять, чтобы я не боялась. Она била его в грудь, оттесняя к дивану, на который кудесник в конце концов и свалился, потянув за собой Василису. Она упала ему на грудь и затряслась в рыданиях. Кое-как успокоив, Арсений потащил ее на кухню. «У тебя спиртное есть?» – мрачно спросил он. Василиса достала с холодильника бутылку водки. Он налил ей рюмку и заставил выпить. Комок в горле постепенно растаял, и слезы полились из Василисы уже не ручьем, а рекой. Позвонил Гена, сказал, что Света жива, но находится в критическом состоянии. Пока не приезжай, велял ей Гена. Надо будет тут дежурить по очереди. Сменишь меня утром, а пока постарайся прийти в себя. Твоя собранность будет нужна. Я виноват, стучал кулаком по раскрытой ладони Арсения. Я действительно думал, что дело начнет разворачиваться только тогда, когда ты уволишься. И позволил себе расслабиться. Значит, ты не вел никакого расследования. Я правильно догадалась. Почти, поник кудесников, я вел другое расследование, взял еще одно дело, думал, справлюсь. Василиса зарыдала еще громче. Ну, что за ошибка я допустил, в чем просчитался? Кто-то стрелял из пистолета с глушителем. Маньяк не мог это сделать, сменить леску на огнестрельное оружие, друг, ни с того ни с сего. Я забыла показать тебе записку, подскочила Василиса и, побежав за сумочкой, вот, сказала она, разгладив бумагу на столе. Прочитав Василисину расшифровку, Арсений покачал головой. Просто в голове не укладывается на нагромождение ерунды. «Шерлок Холмс!» «Но моя сестра!» «Может быть, покушались в самом деле на нее?» Предположил Арсений. «Ты сам в это веришь?» «Да нет, конечно. Дело одно и то же. Душитель-секретарш. Каким образом он выяснил, что ты представляешь для него опасность? Может быть, он не один?» «У него есть сообщник?» «Ты когда-нибудь слышал о маньяках, которые обзаводятся сообщниками?» Укоризина посмотрел на него Василиса. «А что, если ты была права? Что, если это сам Таланский?» «Нанимая меня, он был уверен, что я ни до чего не докопаюсь. Я все-таки что-то нашел. Он умный мужик». «Господи!» «Ты ведь еще ничего не знаешь», – подскочила Василиса. «Мне удалось выяснить, что это не талантский встречался с секретаршами накануне гибели. Это был Барсов. Я его сегодня расколола». Она принялась за хлеб рассказывать о том, как ездила к Барсову домой и потом прижала его к ногтю. «Может быть, твои сегодняшние действия спровоцировали покушение?» – предположил Арсений. «Возможно, Барсов просто заморочил тебе голову?» «Маньяки бывают изворотливыми, как змеи». Вспомнив физиономию Барсова, Василиса с сомнением затрясла головой. Лично я перестала его подозревать. Мне больше нравится твоя предыдущая версия. Какая? Версия виновности Талантского? Но я даже представить себе не могу, чем мы могли его встревожить. Чем ты его встревожил до такой степени, что он решился на выстрел? Кстати, забыл тебе сказать, пока я ждал, когда уберется милиция, я кое-кому успел позвонить. Барсову, Спичкиной, Шувалову и Талантскому. Талантского дома не было. «Быть может, он просто отключил телефон?» «Не, не отключил. К телефону подошла Наталья. Я начал нести всякую ахинею, типа того, что мне не спится до утра, мое сердце разбитое, т.д. и т.п. Она сказала, что готова приехать. Я спросил про мужа, на что Наталья заявила, что его нет, и вряд ли он появится до утра. Ну, хотя бы сама Талантская отпадает». Слишком много мужчин крутится вокруг нее. Она вполне могла кого-то сподвигнуть на преступление. Остальные из тех, кому ты звонил. Остальные, быть может, отключили телефоны. То есть ты хочешь сказать, что ни один не ответил? ну так ведь не бывает. Да нет ничего в этом удивительного. Ты отвечаешь на ночные звонки? Конечно. Вдруг что случилось? А я никогда, твердо сказал Арсений. Все, что бы ни случилось, может подождать до утра. Это ты потому такой смелый, что у тебя нет ни жены, ни детей, повела бровями Василиса. А ты как будто многодетная мамаша. Кудесников надолго погрузился в задумчивость. Василиса отправилась в комнату переодеваться. Больше она не собиралась сидеть здесь и ждать новостей от Гены. Сама поедет в больницу. — Подожди, куда ты намылилась? — забеспокоился Кудесников. — Теперь-то тебя -то уж точно надо охранять. Лучше займись настоящим расследованием. Хорошо. Сам я не стану тебя охранять, но кое-кого из ребят приставлю обязательно. Сейчас довезу тебя до больницы, и пока ты будешь, там вызову человека.